Часть третья, Глава 15. Проснувшись ближе к вечеру с онемевшими ногами за своим столом, Холмс вышел пройтись, чтобы разогнать кровь, и обнаружил Роджера рядом с пасекой в высокой траве соседнего луга. Мальчик лежал на спине, вытянув руки вдоль тела, и смотрел на высокие, медленные облака. И прежде чем подойти ближе или окликнуть Роджера по имени, Холмс тоже вгляделся в эти облака, гадая, что же приковало внимание мальчика. Сам он не увидел ничего из ряда вон выходящего. Совсем ничего, только лепку кучевых облаков и широкую тень от них, то и дело гасившую свет солнца и катившуюся полугу, точно набегающая на берег волна. «Роджер, мой мальчик», — чуть погодя сказал Холмс, опуская взгляд и пробираясь через траву, Твоя мать, к сожалению, просила тебя помочь ей на кухне. Когда это случилось, Холмс не собирался доходить до пасеки. Он наметил себе немного пройтись по саду, проверить клумбы, вырвать случайный сорняк, где надо подгрести тростью землю. Но миссис Монро поймала его, когда он шел мимо кухни, и, вытирая мучные руки о передник, спросила, не будет ли он так добр позвать к ней мальчика. Холмс согласился, но не без внутреннего сопротивления, потому что в мансарде его ждала незавершенная работа, а променад за границей сада неизбежно превращался в долговременное, пусть и отрадное, отвлечение. Он знал, что стоит ему лишь ступить на пасеку, и он останется там до заката, будет заглядывать в ульи, переставлять гнезда, убирать ненужные соты. Несколькими днями позже он понял, что просьба миссис Монро печальным образом пришлась к месту. Пойдя она за мальчиком сама, она бы не стала искать запасикой, во всяком случае, поначалу. Она бы не заметила свежего следа на примятой луговой траве и не увидела бы, пройдя этой узкой змеистой тропкой, бездвижного Роджера, лежавшего лицом к таким пышным белым облакам. Да, она бы покричала ему с садовой тропинки, но, не услышав ответа, решила бы, что он где-нибудь еще читает в доме, ловит бабочек в лесу или собирает ракушки на пляже. Она бы не встревожилась. На ее лице не проступало бы волнение, пока ее ноги раздвигали бы траву, пока она шла бы к нему, повторяя его имя. — Роджер, — сказал Холмс. Роджер, — шепнул он, встав над мальчиком, — и слегка нажимает тростью на его плечо. Потом, запершись в кабинете, он вспоминал только глаза мальчика, расширенные зрачки, пригвожденные к небу, каким-то образом выражавшие восторг, и мало думал о том, что сразу же увидел в мягко колыхавшейся траве о распухших губах, руках и щеках Роджера, о бесчисленных укусах, беспорядочно покрывавших шею, лицо, лоб и уши мальчика. Не думал он и над словами, которые обронил присев возле Роджера, над словами, произнесенными так безнадежно, что если бы кто-нибудь их слышал, то они показались бы ему невозможно холодными, невообразимо бессердечными. Явно мертв, мой мальчик, явно мертв, боюсь. Но Холмс был хорошо знаком с непрошенным приходом смерти, по крайней мере, ему хотелось так считать, и его больше не поражали ее внезапные визиты. За свою долгую жизнь он опускался на колени подле великого множества трупов женщин, мужчин, детей и животных, обычно совершенно ему посторонних, хотя кого-то он знал и выяснял, в какой манере смерть оставила свою визитную карточку. Черно-синие кровоподтеки на одной стороне тела, обесцвеченная кожа, скрюченные окоченевшие пальцы, тошнотворный сладковатый запах, проникающий в ноздри живым. Сколь угодно много вариаций, но каждый раз одна и та же неизменная тема. «Смерть, как и преступление», — когда-то написал он, — «обычная вещь. Логика же — редкость». Поэтому остаться верным логике, особенно столкнувшись со смертью, может быть трудно, но существовать должно, доверяясь логике, а не смерти. И там, в высокой траве, он тоже заслонился логикой, как щитом из прочной стали, чтобы закрыться от душераздирающего вида мертвого мальчика. Нет нужды, что Холмс почувствовал легкое головокружение, что его руки задрожали, что его разум прихватила отупляющая тоска. То, что Роджер мертв, сейчас неважно, — убедил он себя. Существенно то, как Роджер скончался. Но даже не осматривая тело, даже не нагибаясь, не изучая воспаленное, распухшее лицо, он понял, как наступила Роджерова смерть. Мальчик, несомненно, умер от укусов. Их он получил чрезвычайно много. Холмс установил это с первого взгляда. Прежде чем Роджер отошел, его кожа покраснела, начались жгучие боли повсеместный зуд, возможно, он пытался спастись. Во всяком случае, он прибежал с пасеки на луг, вернее всего, уже не понимая, куда направляется, преследуемый роем. Ни на рубашке, ни на губах, ни на подбородке не было рвоты. Хотя у мальчика наверняка были брюшные спазмы, тошнота, давление у него упало, и возникло ощущение слабости, горло и рот распухли, и он не мог ни сглотнуть, ни позвать на помощь. Затем начались перебои пульса, затруднения дыхания. Наверное, предчувствие неотвратимой гибели он был умный мальчик и должен был сознавать свою судьбу. Потом, словно провалившись в люк, он без чувств рухнул на траву и умер. что примечательно с открытыми глазами. Анафилаксия, пробормотал он, стирая пятна грязи со щек мальчика. Тяжелая аллергическая реакция, подытожил он, слишком много укусов, крайнее проявление аллергии, сравнительно быстрая и трудная смерть. Он возвел отчаянный взгляд к небу, к плывущим в сгущавшихся сумерках облакам. Что же это было за несчастье? — спросил он себя, орудая тростями, чтобы встать, — что сделал мальчик, что так разъярило пчел? Пасека выглядела безмятежной, как всегда. Проходя через нее и выкликая имя Роджера, Холмс не заметил ни роя, ни суеты улитков, ничего необычного. К тому же сейчас вблизи Роджера не было ни единой пчелы. Несмотря на все это, пасекой следовало вплотную заняться. Улье требовалось надлежащим образом проинспектировать Понадобится специальное облачение, перчатки, шляпа, иначе Холмса ждет та же участь, что и мальчика. Но прежде нужно оповестить должностных лиц, сообщить миссис Монро, забрать тело Роджера. Солнце уже садилось на западе, и за полями и лесами неярко сиял далекий горизонт. Нетвердой походкой, удаляясь от Роджера, Холмс прокладывал через лук свой собственный кривой путь в обход пасеки и шел травой до гравийной садовой тропинки. Там он остановился, глядя на спокойный пчельник и туда, где в траве невидимый лежал мальчик. Оба эти места омывались золотым солнечным светом. Только тогда он заговорил про себя, тут же усовестившись легковесности своих тихих слов. «Что ты говоришь?» — спросил он вслух, ударяя тростями в гравий. «Что ты?» Мимо пролетела пчела, за ней другая, перебив его жужжанием. Кровь отхлынула от его лица, и руки затряслись, ухватываясь за набалдашники тростей. Пытаясь обрести присутствие духа, он глубоко вдохнул и быстро повернулся к дому, но идти он не мог. потому что все перед ним — клумбы, сада, дом, сосны — было лишь отчасти вещественно. Мгновение он стоял, не двигаясь, в полнейшем замешательстве. «Как могло получиться?» — выпросил он, что я забрел в чужие места. «Как я сюда попал?» «Нет», — сказал он, нет, — «нет-нет, ты ошибаешься». Он закрыл глаза, набирая в грудь воздух. Ему нужно взять себя в руки. Не просто опомниться, но прогнать это ощущение неузнавания — ибо и тропинка была придумана им самим, и сад. Тут в двух шагах росли дикие нарциссы, еще ближе фиолетовые будлеи. Холмс не сомневался, что если откроет глаза, то увидит свои гигантские артишоки, увидит свои травяные клумбы. И, подняв такие веки, он увидел и нарциссы, и будлеи, и артишоки, и чуть подальше сосны. Тогда он с беспощадной решительностью принудил ноги идти. — Конечно, — пробурчал он, — конечно. Вечером Холмс стоял у окна, глядя во тьму. Даже захоти он вдруг, он не смог бы думать о том, что было до того, как он попал в мансарду, о подробностях произнесенного и объясненного, о короткой перемолвке с миссис Монро, когда он вошел в дом, а она крикнула ему из кухни. — Вы нашли его? — Да. Он уже ушел оттуда? Боюсь, что да, ушел. Уж давно пора бы. Или о негромком разговоре по телефону с Андерсоном, когда он уведомил его о смерти Роджера, растолковал, где найти тело, и предостерег Андерсона и его людей от приближения к пасеке. — С моими пчелами что-то не так, поэтому будьте осторожны. Заберите мальчика и сообщите обо всем его матери. А я схожу к ульям и завтра расскажу вам о том, что выяснил. Мы сейчас будем. Сожалею о вашей потере, сэр, правда? Поспешите, Андерсон! Или о том, как порицал себя за то, что избегал миссис Монро и не поговорил с нею сам, за то, что не умел донести до нее свое сострадание, разделить с нею свою боль, стоять с нею рядом, когда Андерсон и его люди заходили в дом». пораженный как громом смертью Роджера и самой мыслью о том, чтобы сказать его матери правду, он поднялся в свой кабинет, закрыл и запер дверь, позабыл вернуться на пасеку, как собирался. Он сел за стол и стал делать запись за записью, едва улавливая смысл писавшихся в торопях фраз, слыша, как ходит снаружи и как зарыдала внизу миссис Монро, гортанный вой, задыхающийся плач, глубокая скорбь. которая пронеслась сквозь стены и потолки, прокатилась по коридорам и пресеклась так же внезапно, как началась. Через несколько минут в дверь постучал Андерсон. Мистер Холмс. Шерлок, Холмс нехотя впустил его, очень ненадолго. Но о чем они разговаривали? Что Андерсон предлагал, с чем Холмс соглашался, напрочь выпало у него из памяти. И в наступившей после тишине, когда Андерсон со своими людьми уехали, посадив миссис Монро в свой автомобиль и положив тело мальчика в карету скорой помощи, он подошел к окну, за которым видел одну лишь кромешную тьму. Но кое-что ему все же увиделось. Пугающий образ, который он не сумел совсем прогнать из памяти. Глаза Роджера на лугу, его широкие зрачки, вроде бы внимательно глядящие вверх, но на самом деле невыносимо пустые. Опять сев за стол, он немного отдохнул, нагнувшись вперед и прижав большие пальцы к глазам. — Нет, — невнятно сказал он, качая головой. «Неужели — Неужели? — сказал он вслед за этим громко и поднял голову. — Разве это возможно? Он раскрыл глаза и посмотрел по сторонам, словно ожидая кого-то увидеть. Но, как всегда, он был один в своем кабинете за своим столом, и рассеянно потянулся за ручкой. Его взгляд упал на писание перед ним. Стопы страниц, куча бумажек и неоконченная рукопись, схваченная резинкой. В последующие часы до самого рассвета он уже почти не думал о Роджере. И ему не приходило в голову, что мальчик садился в это самое кресло и вчитывался в историю миссис Келлер, дожидаясь завершения рассказа. И все-таки тем вечером что-то вдруг побудило Хомса дописать его. Взять чистую бумагу, приняться, измышлять на пустом месте некую развязку. А потом слова будто бы пошли прежде мысли, легко заполняя страницы. Слова сами толкали его руку вперед, одновременно унося его назад, назад, назад. За Сассахское лето, за недавнюю поездку в Японию, за обе Великие войны — В мир, который цвел, перетекая из конца одного века в начало другого, он не прекращал писать до восхода солнца. Он не останавливался, пока не извел почти все чернила.